Минус один. Субботнее утро. За окном поют птички. Деревья подернулись зеленой дымкой. Еще нет цветов, но уже наметились бутоны. Запах стоит такой терпкий. Так пахнет только свежая кора, деревья, почки, смола. Настроение замечательное. А на душе, как и на улице, птички щебечут. Взяла ведро и отправилась к своим козочкам и курочкам. Смотрю, Ирина между кустов лазает и что-то там делает. Доброе утро, крикнула я ей. Утро доброе, помахала она мне каким-то инструментом. Что ты там делаешь? поинтересовалась я. Решила обрезать сухие ветки, пока листьями все не покрылось. Я к хахалю своему секатор взяла, хотела у него огородными работами заняться. Утром вышла по туалетным делам, думаю, чего за зря небо коптить, дай доброе дело сделаю. Она вся светилась. Ей приносило это удовольствие. «Сейчас козочек подаю, курочек покормлю и завтракать будем», — ответила я. Около Ирины летали все те же мухи и все в том же количестве, что и вчера вечером. Их не стало больше, но и меньше не стало. Напоминать ей про телефон мне не хотелось. Пусть человек немного просвет увидит и отдохнет от суеты. Завтракали в беседке. Вот думаю, как же зимой людей принимать? «Летний домик еще утеплить можно, а вот как быть с беседкой? Не будешь же есть на морозе?» «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления». Мы мило болтали ни о чем с гостей. Ирина выглядела лучше, чем вчера. Видно, свежий воздух пошел ей на пользу. Ну и уменьшение насекомых тоже сыграло свою роль. «Как спалось?» — поинтересовалась я. «Полночи не могла заснуть, а потом глаза открыла уже утро». Первый раз за последнее время спала без кошмаров, а то обычно только задремлю и как кто-то в бок толкает в часа три ночи. Что за кошмары? Женщина меня какая-то за волосы таскает, то бьет меня, то в землю закапывает. Я в одно такое утро с просонья все волосы себе почикала. Мы собрали всю грязную посуду и отнесли в кухню. Катюшка отправила меня к гости и сказала, что сама все перемоет. Надо рядом с беседкой раковину организовать, «Не дело каждый раз ребёнка эксплуатировать. Да и посуду нужно отдельную для гостей завести, а то мало ли...» Ирина сидела за столом и о чём-то думала. Она подняла на меня глаза. «Всё так плохо, да?» — спросила она. «Пока не смертельно», — ответила, разглядывая её мушек. Несмотря на кажущуюся одинаковость, они были разными. В основном чёрно-зелёными. У кого-то был рисунок на брюшке, у кого-то на спинке, цвет у одной переходил в тёмно-коричневый, но всё равно они были неприятными и противными. «Ты мне поможешь?» — на её глаза навернулись слёзы. «Можно попробовать, но не обещаю. Я не волшебник, а только учусь», — усмехнулась я. «Что там? Порча, приворот?» — спросила она. «Ну что, родная, тут на тебе только ленивые эксперименты не ставил», — ответила я. «Ты сама-то готова изменить свое положение?» «Готова», — закивала она головой. «Ну что же, давай начнем с твоего кошелька. Доставай свою прелесть. Я сейчас приду». Я отправилась в дом за пинцетом и средствами для розжига, думая, они мне пригодятся. Натянула хозяйственные перчатки, на столе лежал ее кожаный кошелек с красивым рисунком в виде розы с шипами и кровавыми каплями. «Чудесная вещица», — посмотрела я на него. «Аккуратно, он очень дорогой. Мне коллектив подарил на 35-летие», пятилетие сказала она, когда я принялась его вертеть пинцетом. «Добрый у тебя, Иришка, коллеги», — я нашла небольшой потайной карманчик. Пинцетом вытащила 50-рублевую купюру, сложенную конвертиком. «Видишь, для тебя им ничего не жалко», — усмехнулась я, показав находку ей. «Что там? Это не мое, я такого не клала», — испуганно сказала она. «Конечно, не твое. Да все, что угодно может быть. Например, кладбищенская земля, могут быть волосы, мелкие монетки. А может быть, все вместе. Я бы не рисковала и не открывала. Знаешь поговорку «любопытство сгубило кошку»?» «Ну-ка, денежка, расскажи, для чего тебя сделали?» — тряхнула я купюру. Конечно, это был вопрос риторический. Но вдруг купюра превратилась в чёрную бабочку с огромной зубастой пастью и потянула свои лапки к деньгам в кошельке. Я чуть пинцет от неожиданности не уронила вместе с этой погонью. Вероятнее всего, Ира не видела метаморфозы с купюрой. Вот как, думаю, колечко со змейкой работает, всякие страсти мордасти показывает. — Что она сказала? — шёпотом спросила Ирина. «Это крадник на денежки, чтобы они у тебя никогда не водились», — ответила я. «И что делать? Жечь и пепел закопать. И вот это я тоже рекомендую отправить туда же», — кивнул я на кошелек. «Блин, но он же дорогой», — с сожалением сказала женщина. «Расскажи-ка, дорогая, а сколько ты за последние полгода денег потеряла?» — поинтересовалась я. «Сколько ты таких кошельков могла на эти деньги купить?» «Пошли». Она решительно встала. «Пошли, бери горелку и средства для розжига. Обычно это горит плохо. Лопатку в сарайке прихвати», — сказала я. «Сейчас еще мясо для собачки возьму». Она выгребла всю наличность из кошелька, тихо матерясь. «Надеюсь, ее молитвы дойдут до адресата». Рассовала все по карманам своих необъятных спортивных штанов. Мы вышли за калитку и отправились на пустырь, к тому самому алтарю избитых кирпичей. всё на нём разложили, облила средством для розжига. «Поджигай», — скомандовала я. Ирина открыла газ у горелки. Средство вспыхнуло, а вот предметы, казалось, даже огнём не тронуло. «Ну ничего, мы терпеливы ещё раз обольём и подожжём». Из-за дерева вышел волк и наблюдал за церемонией. «Говорить ничего не надо», — поинтересовалась Ира. «Скажи, что считаешь нужным», — предложила я. «Огнем праведным все свои деньги очищаю, врагам все зло возвращаю, пусть они за мои долги рассчитаются и за все расквитаются, око за око, зуб за зуб», — воодушевилась женщина. Я прочитала за ней следом ее импровизированный заговор, потом мы повторили его третий раз уже вместе. «Да будет так, ключ, замок, язык», — закончила я. Вещи вспыхнули и тут же превратились в пепел. «Теперь закопать?» — спросила она. «Угу». Она закапывала пепел и бормотала себе под нос свой придуманный заговор. «Злобу и зависть вражины закопаю, пусть от меня отскочит, а к ним прилипнет, да будет так, как я сказала, аминь!» — выдала она. Повернулась и увидела волка под деревом. «Ой, а собачку же еще нужно покормить!» Она достала пакет с куском свежей печени, вынула ее, испачкавшись в крови, и протянула волку. «На, держи, кушай за мое здоровье!» — положила она рядом с ним и отошла. Одна из мух прилипла к куску и никак не могла оторваться. Волк взял печень и потрусил куда-то в степь. «Пошли!» — потянула ее за рукав. «А это точно собака?» — спросила она, глядя ему вслед. «Точно, точно, малому это!» — махнула я рукой. «Пошли, а то не наруком, кто нас из деревенских приметит!» Я быстро отправилась к калитке. Она рванула за мной. «Ну вот, минус одна муха. Хозяйку мушатника придется чистить еще долго и тщательно, но главное — начать. Все защиты вчера вечером на доме обновила, но ну и у тетушек покойниц защиту для себя и дочери попросила». Буду надеяться, что там самоучки были, а не профи.